Упражнение перекаты. Вперёд-назад. Исходное положение. Правая нога впереди, левая нога на расстоянии одного шага сзади. Тяжесть тела на обеих ногах. Переносим тяжесть тела на стоящую впереди правую ногу. Левая нога сзади на носочке, согнута в колене, на неё не опираться. Стоим на правой ноге, как цапля посреди болота. Вся тяжесть тела на ней, левая сзади на носочке, только для поддерживания равновесия. Слегка присели на правой ноге, вдох. Затем правое колено выпрямляем и только после этого переносим тяжесть тела на стоящую сзади левую ногу. Теперь она прямая, вся тяжесть тела на ней. Вся тяжесть тела на ней. А, правая нога спереди на носочке для поддержания равновесия. Присели на левой ноге и одновременно сделали короткий шумный вдох носом. Приседания лёгкие, пружинистые, низко ни в коем случае не приседайте. После короткого вдоха, сделанного одновременно с приседанием на левой ноге, левая нога обязательно выпрямляется. Вся тяжесть тела переносится на стоящую впереди правую ногу. Теперь она снова прямая. Вся тяжесть тела на ней. Делаем такое же лёгкое танцующее приседание с одновременным коротким шумным вдохом через нос. После вдоха правая нога в колене выпрямляется, и мы переносим тяжесть тела с неё на стоящую сзади на носочки левую ногу. Теперь вся тяжесть тела, на стоящей сзади левой ноге, она прямая, а стоящая впереди правой нога на носочке для поддержания равновесия. Итак, вперед-назад. Вдох на правой ноге, вдох на левой ноге. Колено в момент приседания со вздохом слегка сгибается, а затем выпрямляется, одновременно выдох уходит пассивно после каждого вдоха. сделав 32 вдоха движений без остановки. Если тяжело, делайте только по 8 или по 16 вдохов движений без остановки. Остановитесь. Пауза 3-5 секунд. Затем поменяйте положение ног. Выставьте вперёд левую ногу, а правую оставьте назад. Проделайте упражнение снова при изменённом положении ног. Меняйте ноги, представляйте их либо после каждой 30-ки, в этом случае вам нужно будет сделать 6 раз по 32 вдоха движения. Либо после каждых 8 или 16 вдохов движения. В общей сложности вам нужно набрать 2 сотни вдохов движения, по сотне на каждую ногу. Упражнение перекаты можно делать только стоя.